Вась, а чё это у тебя все сковородки-то без ручек? А у меня сидит жена-теннисистка Стою <Самую у себя>. Быль Жила-была девочка У нее были редкие, зырные волосы Большие на выкат глаза, большой нос, тонкие губы, сырокие плети Тонкие руки, маленькая грудь, большой завод и кривые волосатые ноги. Ее можно было назвать некрасивой девочкой, если бы не ее улыбка. Улыбка ее делала просто отвратительной. Классовому за новый костюм! Нет, это у меня новый муж. Разговаривают ваших шахматиста. А вот ты знаешь мат в три хода? А, в этой партии? Да в любой. Нет. А я знаю. Ну и? Первый ход. Пасли. Ага. Второй. Все. Третий на. И мат. Ай-яй-яй-яй. Он распирит. Ай-яй-яй-яй-яй. яй Кто два раза старое помянет, саму очки не нужны. No! <laughs>